Содержание. Милая повесть. Рассказы. Палатка. Ваня Эдисон. Месть. Посол Советского Союза. Парикмахер Боря. Обжора. Сила есть ума не надо. Эдик. Просьбы. Соседи. Лихие годы. Сеничка. Полицай Прости. История водяной крысы. Последнее желание. Конец содержания.